Анатолий Матвиенко. Танки генерала Брусилова. Пролог. Владимир Павлович, не извольте прерваться на минуту. а Околоточный надзиратель свидетеля привел. Участковый судебный следователь господин Вознесенский вышел из апартамента в парадное доходного дома на третьей линии Васильевского острова. На лице чиновника застыла гримаса неудовольствия. Убитый инженер Путиловского завода Густа Васильевич Тринклер, 26 лет от роду, не был при жизни величиной значительной. С дознанием о замечательно справится чины сыскной полиции, а после придут дело в судебные установление. Там бог даст, и душегуб найдется. Однако маменька покойного состоит в родстве с кем-то из Министерства юстиции. Посему, кроме следователя, здесь же топчется товарищ прокурор Лозаевский, изображая энергическое участие в осмотре места происшествия. Пристав привел дворника, который быстро и доверительно затараторил, Так что днем заходил к нашему инженеру Барин Видный, с ним второй пониже, хлопнула шампань, отмечали, стало быть. Итак, господа, Вознесенский выдержал короткую и навесомую паузу. Запишите подробности. Как тебя зовут, любезный Панкрат? Вспоминай, как выглядели господа, во что одеты на извозчике прибыли, на моторе, может, пешком заявились. Бесплатно раздал полведра столь же ценных наставлений, следователь убыл майские предзакатные сумерки. Вместо него, решительно отстранив городового у двери в парадное, вошел заместитель начальника петербургской сыскной полиции Аркадий Францевич Кашко. Допросил безутешную мать инженера и совершенно расстроенного отца, а также выявленных нижними чинами свидетелей, Знаменитый питерский сыщик установил следующее. Усопший Густав Тюнклер родился в 1876 году в Санкт-Петербурге и учился в Ларинской гимназии. Ее он окончил в 1894 году серебряной медалью и в том же году поступил в Петербургский технологический институт, который также закончил с отличием и занесением своей имени на мраморную доску. На старшем курсе поступил на работу в конструкторское бюро Путиловского завода. Родители обнаружили тело сына в его кабинете около шести часов пополудни, вернувшись с прогулки. Документы из бюро и рабочего стола разбросаны в беспорядке. Замки на ящиках взломаны, скорее всего, в торопях, потому что -то видно, в видном месте лежат ключи. — Понимаю ваше горе, сударыня, но позвольте еще один вопрос. При ходьбе Густав задирал голову? Нет, сутулился. Всегда думал о своих железках. Голову гнул, будто давили они. Первая странность и, возможно, тоненькая ниточка, подумал сыщик. Входное отверстие точно переносится. Мастерский выстрел, в котором дворнику почудился хлопок шампанского. На коже нет ни ожога, ни черных пороховых крупинок. Стало быть, стреляли не в упор. Выходное отверстие от ревалерной пули гораздо выше. Лицо спокойное, умиротворенное. Часто жертвы пукаются револьверного дула и сохраняют выражение ужаса. Выходит, неизвестный посетитель бил снизу от бедра с изумительной меткостью застав инженера врасплох. Не осталось никаких следов борьбы. Поспешный обыск явно случился после убийства, когда преступники смог добиться желаемого без крайней меры. Зато он оставил особенную улику, окурок сигары с характеристическим прикусом. Стрелок курил ее, зажав губами его уголке рта и выставив вперед. Почему-то второй, описанный дворником толстоватый господин, никак на убийцу не тянул. На следующий день пожар уничтожил изрядную часть расчетной и чертежной документации на Путиловском заводе. Узнав, что Тринклер работал над проектами невиданных ранее моторов, годных для субмарин и больших кораблей, Аркадий Францевич немедленно подключил жандармерию. Однако высокий худой господин лет 55-60, причудливо курящий дорогие сигары и виртуозно стреляющий от бедра, ни в девятьсот втором, ни в последующих годах изобретен не был, пока не случились события, представившие смерть Густава Васильевича в ином свете.